Глава 22. Шагнула из воздуха. В углу поляны разместился небольшой оркестр из трех музыкантов. Флетист, гитарист и их коллега с тамбурином старательно наигрывали негромкую романтическую мелодию и без особого любопытства поглядывали на младшего принца, одиноко восседающего за небольшим круглым столом. Пара слуг с подносами на перевес неподвижно застыли у входной тропинки. Еще несколько человек стояли на краю поляны, изображая готовность в любое время броситься исполнять пожелания его высочества Людвига. Но принц угрюмо молчал. Опаздывающая на свидание девица все не появлялась, поэтому дневной зной понемногу смаривал присутствующих. Чему лично я, та самая девица, была только рада. Мачеха говорит, что культурный шок легче всего получить на эффекте внезапности. Поэтому, когда я в кустах размотала ленты на ногах, звон освобожденных ножных колокольчиков раздался шокирующе внезапно, и всем показалось, что я буквально появилась из ниоткуда. Шагнула из воздуха. Если бы сейчас за мной наблюдала Камалия, уверена, она нашла бы десятки неправильностей, вопиющих ошибок, но Людвиг, слава богам, не был специалистом в тонком искусстве южных танцев. По крайней мере, при моем появлении принц остолбенел, даже глаза округлил. Выплыла я медленно, мягко покачивая бедрами, и остановилась, позволяя рассмотреть намек на изгибы фигуры под многочисленными покрывалами. Мачеха говорила, что настоящая джунгарка не покоряет в лоб. Она плетет сеть из недоговоренностей и шифона так, чтобы у мужчины разыгралось воображение, потому что умная женщина не старается предугадать чьи-то фантазии, а снисходительно позволяет им разгораться. — Лидия? — взволнованно спросила Людвиг, приподнимаясь со стула. Я лишь рассмеялась в ответ колокольчато-стеснительно, отступила назад, но не слишком далеко, чтобы оставаться на виду и не исчезать из поля зрения принца, по-прежнему удерживая его взгляд. Кроме того, в кустах все еще прятались сестры, и они могли случайно выдать себя неосторожным движением. Приходилось отвлекать на себя внимание. Обнаружив, что я смущена, его высочество оглянулся, обнаружил глазеющих на меня слуг и торопливо махнул им рукой, приказывая удалиться. Те, нехотя гуськом, оглядываясь так, что едва ли не сворачивали шеи, двинулись вглубь сада. А я, наконец-то, изволила отправиться навстречу Людвигу. Опомнившиеся музыканты заиграли что-то из заунывных южных мелодий, видимо, решив меня поддержать. Пришлось притоптывать, заставляя звенеть ножные колокольчики, тем самым добавляя хоть немного звонкости и динамики. — Вы очаровательны, — оказывается, — пробормотал Людвиг. Я снова засмеялась, начав обходить его по кругу и заставляя его поворачиваться на месте. Каждый шаг — танец. Смотри, принц, на изящные кисти. В легких поворотах они играют, как блестящие рыбки, выпрыгнувшие из воды. Любуйся, принц, на быструю смену ног, и, как в прорезях материи, мелькают узкие щиколотки. Сгорай, принц, от зеленого взгляда, тщательно подрисованный глаз, кошачьих, смешливых, озорно подмигивающих. «Лидия!» — выдохнул Людвиг, закрутившись так, что качнулся. — Я так счастлива, что вы пришли, и мы можем поговорить наедине. — Вы показали себя щедрым, внимательным, — пропела я, — но наедине нам оставаться нельзя. Тут из кустов вывалились сестры. Легко, как мне, выпорхнуть им не удалось. Мешали привязанные к талии подушки. В итоге младшие хельвины пробивались с боем. Они пыхтели, с хрустом ломали препятствия, но все же пробили насквозь зеленое насаждение. А это кто? удивленно выдохнул мой кавалер. Родственница! нежно и неторопливо сообщила я, повторяя за подсказывающей в моей голове прав. Дневник пришлось плотно привязать к груди под платьем, отчего я выглядела немного вызывающе. Они стерегут мою честь. Вы же слишком красивы. Девушкам, наверное, трудно устоять. «М -м, есть такое, неопределенно пробормотал принц который правда был красавчиком, но при первой встрече в лоб ему говорили об этом нечасто. «А где ваш родственник?» — осведомилась я. «Зачем?» «Вы тоже считаете меня хорошенькой? Значит, тоже будете с трудом держаться на расстоянии. И для нашего спокойствия вас тоже должен контролировать родственник». Они с Мирьем подтверждающе закивали головами, словно игрушки-болванчики. Из-за нервного напряжения они невольно жались друг к другу и издалека походили на одну огромную женщину, слепленную природой в попыхах. «Вы считаете, что при виде вашего лица я не устаю, а накинусь на вас, и мне понадобится кто-то, кто бы меня остановил?» С энтузиазмом осведомился принц. Ловким, быстрым движением он рванулся за мной и едва не ухватил за руку. Пришлось уклоняться, махнув перед его носом, Углом покрывала. Надо быть осторожнее. Рожденный в семействе Кондегро не может быть простым противником. Лидия. Протянул он заинтересованно, ухватив лишь воздух. Сними, вуаль, прошу, очень прошу. Музыканты, решившие, что мы сблизились, чтобы потанцевать, срочно сменили мелодию с энтузиазмом запеликов что-то душераздирающее, романтичное. Из-за моих поворотов и попыток принца поймать меня Со стороны, скорее всего, казалось, что мы увлеченно флиртуем в своеобразном танце. Краем глаза я увидела, как заволновались сестры, затоптавшись на месте и всплескивая руками. А ведь я убеждала не идти со мной. Ну, куда там? Скандал был до небес. Мирям голосила, что хватит считать ее маленькой и глупой, она уже большая и полезная, должна быть рядом в трудной ситуации. А Нифа в это время уже вовсю наворачивала на себя одежды с подушками и шипела, что меня одну не оставит, и если возникнет необходимость, лично перехватит внимание Людвига на себя. С ролью наследницы она же прекрасно справляется, значит, сможет и это. В итоге обе теперь изображали моих спутниц на перстниц, но больше отвлекали меня, чем принца. «Зачем вам видеть мое лицо?» пропела я, развернувшись на носочках, и ловко обходя кавалера по кругу. Неужели в девушке вас волнует только это? Все остальное меня полностью устраивает. Ухмыльнулся принц, показывая зубы и окидывая мою фигуру жадным взглядом. Плотное платье под газовыми покрывалами обтягивало слишком узко, но из-за закрытости откровенным не было. А вот мои движения включали такой интерес в молодом человеке, что я начала побаиваться его активности. Если он сорвет вуаль, на этом моя временная независимость закончится. Давай к столу. Вдруг скомандовала Пра. Воздыхателя придется напоить. Напоить я бросила взгляд на круглый стол, где за тарелочками с закусками теснилась группа разноцветных кувшинов и бутылок с яркими наклейками. Ни одного напитка я не распознала. Но моя призрачная родственница Говорила уверенно, явно разбираясь в вопросе. «Делай, что я скажу». Скомандовала пра. «Твоя прабабушка сейчас будет делиться опытом. Слушай и учись. Я в свои года, как только здоровьем не рисковала и клановые зелья с чем только не смешивала. Бери желтую бутыль. Сейчас мы притормозим нашего живчика». В танцевальном движении я приблизилась к столу и завладела указанным питьем. Пробку долой, им берем. Пахнет. Оно, наливай, бормотала призрачная Хельвина в моей голове. Мужская рука схватила меня за край покрывала. Я подцепила бокалы и вырвалась, оставляя в руках Людвига верхнюю накидку. Ой-ой! ахнули сестры. Мы договорились, что как только я им киваю, они кричат и недовольно стенают. Но тут девочки сами симпровизировали. Музыканты заиграли быстрее. Родственницы переживают, что вы действуете слишком торопливо, прекрасный принц. Пропела я. Ругаются. Давайте лучше отметим нашу встречу по южным обычаям. Я сделала вид, что пригубливаю из своего бокала, а второй полный передала его высочеству. Тот азартно отбросил с зернутую с меня ткань, его глаза блестели. Свидание по-джунгарски явно его заводило. Напиток он выпил едва ли не единым глотком и со стуком поставил бокал на столешницу, чуть не сломав ему ножку. Очаровательная. всей хельвины очаровательная. Да-да, я помню. Мне в роли бастарда ты уже говорил, что влюблен. Обегая вокруг стола, я схватила следующий кувшин, следуя указаниям пра, и наполнила фужер принца уже другой жидкостью малинового цвета. Свой напиток пришлось заставить у ударил. Поймал. Меня перехватили за талию. Охота принцу явно нравилась. Его ладонь к моему ужасу поползла наверх. Коснулась края привязанного к груди Томика. Тот в ответ хищно щелкнул обложкой, пытаясь прикусить наглые пальцы. Закрепила я записную книжку крепко. Раскрыться как следует у нее не получилось. Поэтому нахальный кавалер только почувствовал, как что-то оттолкнуло его кисть. — Не может быть! — недоуменно сказал Людвиг, отшатываясь. — Мне показалось, будто капкан челкнул. — Конечно, показалось. Я сунула ему следующий бокал под возмущенное шипение сестер, увидевших, что меня пытались схватить. — Это от волнения. Вам нужно расслабиться. — С вами где угодно. Ухажер выпил поднесённое. Прелестный Авера. «Остановитесь! Перестаньте мне стесняться и убегать! Я к вам с серьезными намерениями!» «Вы говорите о женитьбе?» «Ну, не так сразу!» Сдал назад принц, принимает меня еще один напиток. Его качнуло. Пора действительно знала толк в смешивании. «Но, в принципе, я, возможно, склонен к браку, очарован, так сказать, вашей грацией и шахтами. Впрочем, одно другому не мешает» не нужно подумать, но пока я заинтересована. Мы измерили друг друга взглядами. Для удачи есть только один шанс. Принц ухватился за еще одну мою накидку и расстроенно отбросил ее, когда я снова ускользнула. Он уже был опьянен. Движения потеряли четкость. Глаза затуманились. Покажите свою дочек, Лидия. В конце концов я за это заплатил. Хм, вот же неприятная вещь надык! словно меня реально пытаются купить, и это вызывает сильное внутреннее отторжение. Но если я откажусь, то вызову опасные подозрения у принца. Ну что ж, придется рискнуть. Я медленно, подчеркнуто, четко кивнула. Перенервничавшие сестры, реагируя на заранее подготовленный сигнал, заорали так, что у меня чуть уши не заложило. Людвиг от неожиданности подпрыгнул и заозирался ошарашенно. А я, уже демонстративно, надевала только что на мгновение снятую вуаль. Вот так. Скромная наследница, буквально самая ценная только что показала, а невнимательный принц отвлекся и пропустил. Какой позор! Неужели он в этом признается? Лидия, я не успел рассмотреть. Возмутился принц, покачнулся, одумался и пробормотал. Или успел? Вы же красавица? Конечно!" оскорбленно сообщила я. Признанная. Сестры говорят, что я внешне привлекательная. Даже граф Беранжей сегодня от широты души снизошел. Комплименты отпускал, вежливо восхищался. Так что ценитель есть. И я ни в чем собеседника не обманываю. Людвиг задумался, вздохнул, покосился на музыкантов. Те заиграли громче. И на лицо тоже. Еще раз уточнил мой невнимательный кавалер. Может быть, еще разокнул, чтобы я точнее рассмотрел. Покажетесь. Для удачи есть только один шанс. Я с удовольствием повторила слова принца: Неужели вы не внимательно рассмотрели? Внимательно! Но вы сказали, что не успели. Больше обиды в голосе. Просто хотел взглянуть на вас еще раз. Мне всегда одного раза мало. И вам понравился мой неповторимый облик? Людвиг мазнул себя ладонью по подбородку И с досадой ответил, «Не то слово, в себя прийти не могу. Просто, чтоб вас стоите перед глазами, а пьянен вашим прелестным образом». Я шагнула ближе, сунула ему в руку очередной бокал и прошептала близко, почти касаясь губами его уха, «Тогда я вам сегодня приснусь». Не знаю, зачем прапа советовала мне это сказать, но слова оказались действенными. Молодой Лэр вздрогнул, крылья носа дернулись. Вот он пытается меня поймать, но движение уже неловки, и я легко выскальзываю. Пара секунд, и мягко качая бедрами, я плыву к кустам. Ножные колокольчики звенят, душа поет. У нас получилось. Получилось обвести вокруг пальца воздыхателя из королевской семьи. Вечером я сообщу, что Ханни приболела, и подпишусь Лидией. Пусть принц решит, что сестры обсудили ситуацию между собой, и младший не будет перебегать дорогу старшей. За мной бодро спешат Мирьям с Анифой. Что-то одобрительно бормочет прав. В ушах шумит от прилива крови и бурлящих во мне эмоций. Как я и думала, Людвиг слаб и легко управляем. Можно крутить им, используя его гордыню и нежелание признавать ошибки. Во всем этом есть только два минуса. Первый. Если это получилось у меня, кто даст гарантию, что это не сделает кто-то другой? Что не только я буду у руля? И второй. Я была близко, касалась его руками, шептала у самой кожи, но ни разу, ни на каплю, мое сердце не дрогнуло, не сбилось с ритма, не пропустила удар. Ни разу. Та же поляна спустя некоторое время. Алонсо развернулся кругом, осматривая поляну и пытаясь понять, что на ней недавно произошло. Под навесом тихо сидели музыканты, почему-то даже не пытаясь наигрывать мелодии. А у стола, заставленного нетронутыми тарелками с едой и открытыми бутылками, сидел Людвиг, откинув голову назад и закрыв глаза. "Спишь?" осведомился Алонсо, затянутый в черное и голубое, строгий, холодный он носком туфли ткнул в валяющийся на траве бокал. Позвал блондина один из доверенных слуг, сообщив, что его брат уже довольно долго находится в одном из уединенных парковых мест и не собирается его покидать. Лакеи отцепили территорию, не позволяя забрести на нее случайным придворным. Но время шло, а Людвиг по-прежнему не двигался, хотя был жив и в сознании, потому что время от времени что-то бурчал и хмыкал. В итоге даже те слуги, что давно служат и привыкли к выходкам принца, начали беспокоиться. — Я не сплю, я думаю. После длинной неспешной паузы отозвался младший принц. — А перед этим что ты делал? Ушина три вина выпил, и почему тут поскиданы платки? Людвиг открыл глаза, окинул туманным, плохо сфокусированным взглядом поляну, наклонился, поднимая с травы тонкую прохладную материю. Выпил бокалов пять или шесть, мало совсем, но что-то меня прям повело, не пойму с чего. А платки? Это у меня было свидание со старшей Хельвин. Среди этого хаоса? Ты что, одежду нанервал? Изумился Алонсон. «Не то чтобы такой подход ему не нравился, но днем, на первом свидании, при свидетелях...» «Братец, да ты хорош!» Людвиг закашлялся пододвинул к себе одну из бутылок, намереваясь налить немного бодрящего напитка в бокал, но поморщился от запаха и, застонав, бросил бутыль вниз. Я? А, нет, в этом смысле ничего не получилось. Она привела каких-то толстых визгливых родственниц, поэтому все, что я мог сделать, — снять с нее пару-тройку платков. Ладно, — легко сказал Алонсо. Жаль, конечно, что Людвиг упустил возможность приручить наследницу Эльвини но в конце концов есть и другие способы взять ситуацию под контроль. Девчонка тебе не далась, но у меня есть идея, как можно испортить ей репутацию. В итоге она сама опустится перед тобой на колени. Не надо идей. Прервал его младший кондегро. Это тебя заводит полное послушание, чтобы вякнуть не могла. А мне нравится, когда девушка завлекает, старается. Пусть твои девки лежат бревнами, зато я предпочитаю чтобы передо мной танцевали, одежду вот так разбрасывали. Ах, как же волшебно она это делает! В штанах до сих пор тесно. Он мечтательно улыбнулся. Брат, я по-настоящему завожусь от этих Хельвин. Это что-то. Хоть с третьей сестрой знакомся. Уверен, она тоже та еще штучка. Алонсо хлопнул его по плечу, подтянул к себе второй стул и уселся напротив брата. Черный атлас облегающего калета подчеркнул бледную кожу щек, придавая его высочеству среднему принцу утонченный облик. Если красота младшего Кандыгро несла оттенок приятности и юношеской очаровательности, то внешность Алонса походила на острый кинжал, заточенный, способный ранить в самое сердце. Даже так с интересом протянул он, а внешность, так же хороша, как и их бастард, Или просто чем-то привлекательно, как моя Ганна от Зря ты недооцениваешь женскую покладистость. Сломленные высокорожденные Леры готовы на такие штучки, от которых откажутся некоторые бывалые шлюхи. Это все потом. Хмыкнул Людвиг, пропуская сквозь пальцы газовую ткань. Сначала с девушкой любопытнее играть в кошки-мышки, поощрять ее милые глупости, а насчет внешности... Меня все устраивает. Так что можем завтра порадовать венценосного брата. Не то чтобы я готов был молниеносно жениться, но и противиться дальнейшему сближению с благородной Лерой не буду. Всего одним танцем наследница так очаровала, что ты охладел к незаконорожденной, забрать что ли себе среднюю, протянул ледяной блондин, выдам сок за кого-нибудь из младших родов, и возьму на пару месяцев новую игрушку, вторую джунгарскую птичку, быстро сломаешь. С сожалением, — сказал Людвиг, — Эдгарда опять будет недоволен. Он не любит, когда ты всему двору показываешь своих рабы. Зря ты его злишь, рано еще. Алонсо улыбнулся одними губами и подмигнул брату, протягивая наполненный бокал. Он знал, что Людвиг привык пить много и неплохо чувствовал себя в глубокой степени опьянения становясь лишь более добродушным и покладистым, чем обычно. А послушных Алонса любил. С младшим он спелся, когда стало понятно, что старший Эдгарда упивается властью и слишком много думает об империи и мало о семье. Король перестал опекать прежде обожаемого им Алонса, а принялся превозносить до небес невесть откуда появившегося форсмота, и ситуация окончательно пошла в разнос. Все, что началось с вечеринок, обычного протеста для привлечения внимания брата, совершенно незаметно для обоих принцев, переросло в громкие, безудержные гуляния. Они увлеклись, погрузились в череду безумных ассамблей и очень скоро потеряли грань между приличием и пороком. А когда осознали, это им даже понравилось. Быть всесильными, видеть, как гнутся спины и одним словом ломаются судьбы, как покорно дрожать девичьи губы и как счастлив любой придворный угодить их высочеством. А то, что в поле зрения попались эльвенийские гордячки, так это даже веселее. Капризы принцев должны исполняться немедленно. Два брата и три сестры. Не правда ли фееричное сочетание? Острое, заряжает энергией. А винценосному брату ничего не достанется, он не заслужил. Да и недолго ему осталось.